Глава двадцать седьмая В этот раз мне пришлось постараться при создании магической схемы. Благо, рядом было вдоволь свежей крови, и даже не пришлось убивать куриц, как раньше, лишь одну кошку-переростка. Теперь, когда схема была закончена, а камень с душой демона превратника полностью заряжен, я мог переходить к следующему этапу. Путешествую в ад, прямиком на двенадцатый виток, откуда я две сотни лет пытался сбежать. Когда у тебя в руках душа демона-привратника, это несложно. Нужен лишь якорь и точное понимание места, куда хочешь попасть. Вот только если в мое отсутствие сюда заявится кто-нибудь из орденцев, привлеченный выплеском демонической энергии, и уничтожит созданный якорь, то я рискую снова застрять в мире демонов. Якорь выполняет роль своего рода верёвки, сброшенной в яму. Пока она есть, спуститься и подняться несложно. Но если её перережут, Выбраться не получится. По той же системе людей и отправляли в ад. Демон-привратник скидывал их в эту самую яму, дном которой был двенадцатый виток. И да, я собирался и так туда отправиться, но все откладывал этот момент. Находил причины отложить. Меня пугала мысль о возвращении туда. Ведь одна ошибка, и я снова стану рабом, и мне снова придется пройти через тысячи битв, чтобы обрести свободу и я не был к этому готов, ни тогда, ни сейчас. «Пора взглянуть в лицо своим страхом», — сказал я, и, держа камень с душой демона в руках, шагнул в круг. Мир померк, я провалился в пространство между мирами. Огромное, пустое, пугающее. Я до сих пор помню, как меня тащили через него, хоть это и было две сотни лет назад. Я падал... Но при этом тут не было ветра, отчего ощущения казались еще более странными, словно этот и замер в пространстве, а оно смещается. А затем было падение, причем довольно грубое. Я рухнул на каменную плиту, смачно приложившись плечом. Уж слишком близко и неожиданно от земли меня выкинуло, и я физически не успел сгруппироваться. Кряхтя и недовольно морщась, с первым делом задрал голову. Искривился при виде алых небес двенадцатого витка. Дом, милый дом, чтоб его! Лишь затем я перевел взгляд на огромный город, раскинувшийся в низине плато, на котором я оказался. Специально выбрал это место, так как тут практически никого и никогда не было. Расчет оправдался. Тут действительно я не заметил ни одного из демонов. Радархард — столица правления Рамуила. Колоссальный по размерам город, который в десяток раз превосходил по размерам Варандер, и над всем этим великолепием возвышался гигантский парящий дворец Рамуила, от которого в разные стороны тянулись гигантские цепи. Он буквально нависал над городом, давил, и его размеры были так велики, что фактически он был отдельным городом, со своими законами и порядками. Все рабы начинали там, внизу а наверх попадали только избранные. И мне нужно туда, но рисковать и появляться там было бы самой большой глупостью из тех, что я мог совершить. Никто, кроме Рамуила, не может просто перемещаться туда, и незамеченным бы это не осталось. А тут я легко затеряюсь с очередной партией рабов. Закончив разглядывать все вокруг, я поспешил вниз, стараясь не попадаться на глаза демонам. Нужно было замаскироваться, И с целью этого я забрался в один из домов на окраине. Нашел там стандартные детские вещи, накинул сверху капюшон и маску, после чего вышел на улицу. Теперь я напоминал одного из Дагенмеров. Это мелкие слабые демоны, которых все презирали и использовали как слуг. Мой хороший знакомый Эка как раз из них, но касты чуть повыше, что прислуживает владыкам. Плутая по многочисленным запутанным улочкам, что больше напоминали лабиринт, я, наконец, вышел к рынку. Правда, без приключений не обошлось. Какой-то крупный демон, которому я попался на пути, едва не пнул меня, но я увернулся, чем сильно обидел переростка. «Ах ты мерзкий!» — начал было он, попытавшись схватить, но я был слишком быстр и скрылся в толпе, оставив того с носом. «Да, так себе жизнь у Дагенмеров» лишь чуть лучше, чем у рабов, но зато их много, и мне с моей комплекцией легче среди них затеряться. Сейчас, исследуя улочки Радархарта, я в очередной раз убедился, что демоны не так уж и отличаются от людей. Они также строят дома, заводят семьи, любят, ненавидят, обманывают и помогают. Разница лишь в том, что демоны более радикальны, что ли, и не любят полутонов». Если любовь, то пылка и горячая, если ненависть, то до гроба. Ну и демоны эгоцентричны, причем все. Им не свойственна жертвенность, а забота о других заканчивается там, где начинается забота о себе. В большинстве случаев мать будет ценой жизни оберегать свое дитя, демон же при выборе себя или своего ребенка выберет себя. Можно, конечно, сказать, что подобные есть и среди людей, но их никак не большинство. Демоны же все такие, но вместе с этим сразу ясно, чего от них можно ожидать. В остальном же, характер демона часто можно было определить по расе, каждой из которых присущи характерные черты. Одни не боятся боли смерти, другие трусливы и хитры, одни сильны в магии, другие годятся только, чтобы прислуживать. Все расы демонов не знал даже я, да и подвидов хватало. В конце концов, они свободно скрещивались, Хотя среди внутренних каст, коих тут хватало, межрасовые союзы считались чем-то омерзительным и не приветствовались. Нужный дом найти было сложновато. Бывал я тут всего один раз, да и то мимоходом, но надеялся, что мне повезет, и искомое место найдется само собой. И, видимо, дух спирали был сегодня со мной, потому что, поплутав по нужному району с полчаса, я наткнулся на ту самую дверь. Ее я узнал по особому символу рядом с ней. Да, это определенно нужное место. Поднявшись по лестнице одним прыжком, требовательно постучал в дверь, надеясь, что этот жирный демон на месте. Если же нет, попробую призвать его прямо у него же дома. Впрочем, я быстро понял, что обряд проводить нет никакой необходимости. «Да какого выродка Арсаки принесло? Если это ты, Гахатот, я спущу тебя с лестницы!» Дверь распахнулась, и на пороге показался Экакок в одних поношенных трусах. Из его халупа доносился такой смачный мерзкий аромат, что, будь у меня выбор, остался бы на улице. «А ты еще кто?» — нахмурился он, увидев незнакомого Дагенмера. Вместо ответа я толкнул его в грудь ногой, одновременно выхватывая зергул из пространственного кольца. Экакок, никак не ожидавший такого подлого удара, покатился по полу, но стоит отдать должное этому комку жира, на ноги он вскочил почти сразу, яростно зашипел и даже, кажется, подготовил какую-то технику. А я тем временем сбросил капюшон, открывая лицо. «Ты? Что? Но как ты? Ты же...» «И тебе привет, Экокок. Давно не виделись. Несколько месяцев, кажется?» «Тут нет печатей! Я тебя тут прикончу!» Зарычал он, но этим вызывал у меня лишь снисходительную усмешку. «Ну, вперед, попробуй!» — перестал я улыбаться и окружил себя алым покровом демона резни. «Готов поспорить, что прикончу тебя быстрее, чем ты успеешь опомниться». Экокок никогда не был глупым. Злопамятным, да, трусливым определенно, но не глупым. Прикинул все за и против и решил, что лучше со мной не связываться. И это было правильное решение. Ты стал гораздо сильнее с нашей последней встречи, зло сплюнул он себе под ноги. Терпеть не могу таких, как ты. Да, я в курсе, разве я в покровке внул я. Зергул тем временем переместился к стене и встал так, чтобы в любой момент прибить демона, если тот решит что-нибудь выкинуть. Чего тебе нужно, человек? Как ты вообще тут оказался? Да так, гулял, вот и решил к тебе зайти. А как узнал, где я живу? Не унимался демон, но я хотя бы не ощущал от него жажды крови, а значит, он отбросил идею напасть на меня. «Ты уже должен был понять, что я знаю многое», добавил я излишней загадочности. «Да, тут ты прав», — скривился он и потер грудь. «А пинать-то было зачем?» «Для профилактики. Да тебя и так все пинают». Так да кто те, кто выше? А ты? Ты вообще человек!» «Это я должен пинать тебя!» «Можешь попробовать, но тогда за сохранность твоей шкурки я не ручаюсь». Говорю уже, что тебе нужно! Еще имена! Почти не осталось тех, что я знаю, и которых не хватится!» «Хватит ныть! Радуйся, что я тебя не прикончил!» «Спасибо тебе, сраный, добрый господин!» издевательски поклонился демон. «Может, мне еще в благодарность отдать тебе свою жену?» «Ты не женат!» — рассмеялся я. «Так мне же лучше!» «Ладно, хватит шуток. У меня не так уж много времени. Где сейчас Ютатос?» «В верхнем городе. Где же ему еще быть?» Я кивнул. «А Юл Эй?» Это был очень важный вопрос, потому что я понятия не имел, когда именно она стала его заложницей. «В закрытой части дворца?» «Ясно. Тогда другой вопрос. Ютатос пьет сейчас или нет?» «Тебе не повезло. Он начал пить три недели назад и пропьет так еще несколько месяцев. Юл Эй была дочерью Ютатоса, величайшего кузнеца двенадцатого витка. Рамуил держит Юл в заложниках, заставляя кузнеца работать, но тому разлука доставляет такую боль, что он в конечном итоге начинает пить. Раз в полгода он позволяет им увидеться, и этого времени хватает, чтобы Ютатос вновь начинал ковать, но хватает запала лишь на пару месяцев, и Ютатос снова спивается и этот цикл длился много десятилетий. Мне порой казалось, что Рамуилу доставляет какое-то садистское удовольствие делать это с ним. Отведи меня к нему. К кому? К Ютатасу. Это бесполезно, человек. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Он в нынешнем состоянии не трезвеет, вообще. Вливает в себя столько выпивки, что отключается. А когда просыпается, то снова пьет. Однажды Харакор, один из его помощников, Попытался переубедить старика, да так тот ему голову молотом разможил. Он не станет никого слушать, лишь Юл-Эй может заставить его остановиться. Но ты не она, так что... Ты отведешь меня к нему. Что? Ты вообще слышал, что я тебе только что сказал? Он не станет тебя слушать. Это ты меня не слушаешь. Я сказал, что ты отведешь меня к нему. Так что завязывай ныть, напяливай штаны и идем. Что? «Сейчас?» «Сейчас. Я же сказал, что у меня не так уж много времени». Попасть в верхний город можно было двумя путями — полететь или переместиться. Но второй вариант сразу отпадал. Так могли делать только старшие демоны, ближайшие подчиненные Рамуила а следовательно оставался лишь первый путь — полет. Но иметь крылья для него было совершенно необязательно. Три раза в день туда отправлялся специальный корабль, выполняющий роль своеобразного подъемника. Разумеется, пускали наверх далеко не всех, и как раз по этой причине мне нужен был Экокок. У него, как у помощника кузнеца, был допуск, хотя он сам, как Дагенмер, не мог жить наверху. Там вообще не могли жить те, кто был слабее седьмой ступени, если переводить на степень возвышения людей. — Экокок, кто это еще с тобой? — остановил нас один из охранников, смерив недовольным взглядом. — Это мой племянник, уважаемый Рорт, — раскланялся мой провожатый, и я последовал его примеру. — Хочу показать ему, как живут сильные мира сего, а заодно, чтобы он помог мне убраться в кузнице. Говорят, Ютатос так напился, что заболевал весь горн, а туалет... <къех> «Значит, хочешь, чтобы этот мелкий выкормыш сделал за тебя самую грязную работу?» По-своему воспринял эту историю охранник, и Экокок в ответ досадливо пожал плечами. «Десять инферов!» — и поманил рукой. Но, уважаемый Рорд, это слишком дорого!» — тут же запротестовал Экокок. «Мне не положено пускать в город, кого попало. Я свою работу выполняю. А вот ты, судя по всему, не хочешь». «Давайте хотя бы сойдемся до пяти, молю!» «Восемь!» «Семь! Так и быть!» Экокок, ругаясь, недовольно шипя и всеми силами изображая злость, отдал семь монет, после чего нас пропустили. Но стоило нам зайти вглубь корабля, как он облегченно выдохнул. «С тебя долг, человек!» Тут же недовольно прошипел он. «Семь инферов — это много! Очень много!» «Да, практически семь старших спиров, я в курсе!» Я протянул ему в ответ семь спиров, заставив глаза демона азартно вспыхнуть. Ценность монет была примерно равнозначной только в условиях своих миров, а вот за пределами те мгновенно превращались в ценные редкости. Уху, А еще есть!» Каждый такой спир он сможет продать раз в пять дороже. В конце концов, старшие спиры хранят в себе энергию спирали, а тут ее почти нет. Инферы же соответственно энергии демонов, и думаю, в своем мире я бы мог за демонические монеты неплохо так выручить, но нужен надежный скупщик, а вот с его поиском могли возникнуть проблемы. Есть, и я вполне могу обменять их один к одному. «Правда!» — воскликнул демон, но тут же заткнул себе рот. «Правда». «Ты ведь понимаешь, что я продам их за сумму гораздо большую, чем семь инферов!» Считай это деловым предложением. Если ты сдержишь свою часть сделки, приведешь меня к Ютатасу и не предашь меня, то я готов на обмен. Когда я вернусь, то в следующий раз, призвав тебя, обменяю инферы на старшие спиры один к одному. Нет, нет, нет! Ты так можешь вообще меня не призывать! Хорошо, давай...» Я изобразил задумчивость. «Обмен раз в месяц. Ты имена и инферы, я тебе спиры, и, может, что-нибудь еще ценное из мира людей». Идет, ловлю тебя на слове человек. Только попробуй обмануть, и я тебя прокляну. Вот так просто я постарался себя обезопасить. Как я уже сказал, демоны эгоисты и заботятся в первую очередь о себе. Раньше я для Экокока был проблемой, и я опасался, что он выдаст меня охранникам. А учитывая, что уровень у них гораздо выше десятой ступени, шансов в схватке у меня с ними немного. Теперь же я для него превращался в возможность заработать, и я намеревался по полной воспользоваться его жадностью. Корабль представлял собой вытянутую платформу с бортами, на которой помещалось порядка тысячи демонов, и порой даже этого было мало. Но сегодня мне везло, и та была загружена лишь чуть больше, чем наполовину. Не хотелось бы ехать в тесноте. До нас с Экококом никому не было никакого дела». Хотя меня немного раздражал крутящийся вокруг нюхач, так обычно называли сартаралов, еще одну расу демонов, которые славились очень хорошим обонянием. Я, конечно, спрятал свою спиральную энергию за демонической аурой на манер того, как делал это в родных краях, но это не прятало мой запах. Если он почувствует человека, то у меня могут быть проблемы. Но, на счастье, тот ходил с затычкой в носу и даже не смотрел в мою сторону. Подъем в общей сложности занял минут двадцать, за которые платформа поднялась в воздух и по дуге проплыла примерно половину города, после чего пристыковалась к местному причалу. Тут уже никакой проверки не было, и нас просто подгоняли, чтобы мы быстрее сошли с платформы. Экококу даже досталось за нерасторопность, какой-то стражник пнул его древком малибарды под зад, отчего толстый демон упал и покатился по полу. Резво поднявшись, он показал обидчику неприличный жест, после чего засеменил прочь, чтобы не огрести добавки. Ну и я, соответственно, последовал его примеру. И вот верхний город. Он вызывал у меня чуть меньше ненависти, чем нижний, потому что вошел я сюда уже избранным воином, доказавшим свою силу, отчего ко мне стали относиться уже не как к рабу, а скорее как к кому-то вроде Экокока, а может даже лучше. И все же я уничтожил это место в прошлый раз, обрушил его на Нижний город. По пути Экокок что-то рассказывал, но я почти не слушал. У него вообще была скверная привычка не затыкаться. Он мог поливать грязью всех вокруг, рассказывать тысячу и одну выдуманную сплетню, и в такие моменты достаточно было просто перестать его слушать, все равно ничего важного не пропустишь. До кузни пришлось идти прилично и в основном потому, что она располагалась аккурат перед дворцом. Как я слышал, первая кузня была выстроена прямо внутри стен дворца Рамуила, но грохот молота так раздражал местных обитателей, что они убедили господина выдворить Ютатоса за пределы стен. — Вот она, мастерская! — с ноткой гордости высказался какок проводя меня к крупному зданию, половину которого занимал Исполинский горн. Но сейчас тут царила тишина прерываемая лишь время от времени разносившимся по пустой кузнице рыком. Я уже и забыл, как громко храпит ютатас, аж пол вибрирует. Внутри царил относительный порядок, горн был потушен, а инструменты висели на своих местах. «Он!» — начал был Экокок шепотом, но я жестом его остановил. «Да, я в курсе». И уверенным шагом направился к внутренним помещениям. И вот там порядком уже и не пахло. Комнатушка кузнеца была небольшой и скудно обставленной лишь самым необходимым, и прямо сейчас она больше напоминала помойку. Сотни пустых бутылок, гниющие объедки и храпящие на грязной постели посреди этого великолепия ютатос. Кузнец внешне был похож на человека, разве что по росту был выше, чем среднестатистические люди, на пару голов и шире в плечах. На лбу красовались два небольших матово-черных рога, что лишь на самом конце немного закруглялись назад. В остальном же, если убрать рога и изменить цвет глаз, он бы даже во внешних витках сошел бы за человека. — Вы тут не убираетесь? — бросил я сердитый взгляд на мелкого демона. — Он запрещает заходить к себе в комнату! — опасливо прошептал мне Экокок, стоя в проходе. Заходить в спальню кузнеца он побаивался. Покачав головой, я забрался в свое пространственное кольцо, и нашел там одну из заранее припасенных пилюль. Знал, что, скорее всего, увижу Ютатоса в таком виде. «Что ты делаешь?» — испуганно зашипел мой коротышка, видя, как я запрыгнул на постель кузнеца и, зажав ему нос, заставил открыть рот, после чего протолкнул туда пилюлю. Реакция пошла не сразу. Прошла пара минут, прежде чем демон открыл глаза и злобно уставился на меня. «Ты еще кто?» Зарычал он, вскакивая на ноги, да с такой скоростью, что я не успел уйти. Он буквально поймал меня в воздухе и, ухватив за горло, поднял над землей. «Стой, Ютатас! И в моей руке возник зергул. Разумеется, кузнец узнал свою работу, и его глаза буквально налились кровью от ярости. «Так вот кто украл этот меч! Назови хоть одну причину, чтобы не сломать тебе шею, вор!» «Я могу вытащить твою дочь!» На миг его лицо дрогнуло, а затем он швырнул меня в стену неподалеку от двери. Сделал это небрежно, но у нас с ним была слишком большая разница в силах. Чудо, что ничего не сломал при этом. Уровень силы Ютатоса был, скорее всего, даже выше, чем у той твари, что отправила меня за статуэткой к могиле дракона. Подняться было тяжело, и даже пришлось закинуть себе в рот одну из целебных пилюль. Быстро они уходят, чтоб его... Поднявшись. Я стащил с головы маскировку, открыв ему свое лицо. Что, человеческий ребенок? Это какая-то шутка? Зарычал он и потянулся к своему кузнечному молоту, что лежал возле кровати. Я бросил короткий взгляд на дверь, но атакакока и след простыл. Он не захотел попадаться под горячую руку кузнеца. Кто просил тебя это сказать? Говори, и тогда я лишь раздроблю тебе руки, а не голову. Никто. И я действительно могу спасти твою дочь из рук Рамуила. Но «Ну хорошо, мальчик, прощай, сказал демон, сделал два шага до меня и размахнулся молотом, обрушивая его мне на голову. Мар эй, идущая за бурей! Молот остановился на расстоянии двух пальцев от моей головы, и я чудом смог удержаться на ногах из-за порыва ветра, разметавшего мусор в комнате. «Что ты сказал?» «Мар-Эй, идущая за бурей! Это имя твоей покойной жены, матери Юл!» Ютатас отступил, опустив молот, и посмотрел на меня такими глазами, словно увидел призрака. «Никто не знает ее истинное имя, кроме меня и Юл-Эй! Она тебе его сказала?» «Да». «Кто ты такой?» — нахмурился он. «Человек, который может ее спасти!» «Хватит!» — он рухнул на кровать, роняя молот. «Рамуил ее не отпустит! Я пробовал ее вызволить, а теперь...» «А теперь ты тут, я знаю!» — кивнул я. Ютатос был прикован к мастерской. Он не мог ее покинуть при всем желании. Рамуил вытащил кусок души кузнеца и вложил его в горн, навсегда приковав того к мастерской. «Никто не может вытащить ее оттуда!» «Даже с этим?» Я вытащил из пространственного кольца камень души демона-привратника. «Откуда он у тебя?» «Убил одного». «Ты убил демона-привратника? Да не смеши меня! Они слабые, поэтому никогда не появляются в нашем мире. Они являются лишь по велению правителей витков». «Или лордов. Я был одним из тех, кого приговорили, кто должен был оказаться среди рабов и умирать на потеху Рамуила». Но я прикончил демона и забрал его душу. Еще до того, как я бросил ему вызов, во времена, когда Юл-Эй учила меня костяной магии, я изучал все, что было связано с демонами превратниками их силами, особенностями, и, не побоюсь этого слова, я был одним из самых знающих о них воинов. Даже магическая схема, благодаря которой демона выбросила в наш мир, была моим изобретением». Проблема лишь в том, что эти знания в прошлой жизни мне так и не пригодились, так как демона-привратника Рамуил при мне так и не прислал. Даже на то злополучное сражение с чемпионом тринадцатого витка я отправлялся иным способом. И кто бы мог подумать, что они пригодятся мне в этой жизни? Если бы это было так просто, то любой желающий мог бы прыгать по виткам. Верно. Знаешь, как говорят, знание — сила, а у меня очень много знаний. «И большая часть заслуги в этом твоей дочери». Он почти минута смотрел на меня, ничего не говоря, и все это время я просто ждал. Ждал, когда он обдумает услышанное и будет открыт к диалогу. «Что ты предлагаешь?» «Как ты видишь, у меня есть камень души демона-превратника, и я хочу, чтобы ты превратил его в артефакт. Кольцо, на манер пространственного кольца, что поможет мне без проблем пересекать миры». «Ты слишком многого от меня хочешь, щенок!» — огрызнулся Ютатос. «Я, конечно, мастер-оружейник и способен создавать вещи вроде этого меча. Но то, что ты просишь, — это артефакт уровня правителей или лордов. Для такого нужна...» «Вот!» Я достал из кольца свиток и бросил кузнецу. Тот открыл его, и лицо Ютатоса вытянулось в изумление. «Это...» «Схема, да!» На свитке была сложнейшая магическая схема с вписанными символами, которую воплотить в артефакте мог лишь настоящий мастер. Именно таким был Ютатас в лучшие годы. «Откуда она у тебя?» «Сам нарисовал», — пожал я плечами. Это была абсолютная правда. Это была одна из вещей, что я сделал за последнее время, квинтэссенция исследований демонов-привратников, воплощенная в артефакт. Я готовился и планировал прийти к Ютатусу с ней, но через пару десятков лет. Не раньше, чем смогу чувствовать себя уверенно в этом месте. А сейчас меня вполне способен забить палками любой местный охранник. Уж слишком высок тут уровень сил. Что же до схемы, то ее ценность была просто запредельной. За нее бы не то, что миллионы старших спиров отдали, а скорее уж небесных спиров, которых во внешних витках было практически не найти но продавать я ее не собирался по вполне понятным причинам. «Сможешь его сделать?» «Не уверен. Оно слишком... сложное. Требуется подготовка, время...» «У меня нет времени, извини. Оно нужно срочно». Ютатас оторвался от изучения схемы и злобно посмотрел на меня. Мне даже на миг показалось, что он в порыве злости ее разорвет, и я даже пожалел, что не сделал копию на этот случай. «Я могу попробовать». «Не попробовать, а сделать. Ты должен будешь приложить все силы, все свое мастерство. Будет всего одна попытка». На самом деле у меня был еще один камень, еще от первого демона, но поврежденный, и я опасался использовать его для артефакта. Чудо, что он вообще сохранился до сегодняшних дней. «Не дерзи мне!» – прорычал Ютатос. «Прежде чем что-то требовать, скажи Аюл-Эй!» Как я и сказал, я смогу ее спасти. Смогу вытащить во внешние витки. В мир людей! Спятил! Ее там прикончат! Кто способен это делать? У нее уровень демонического предвестника, что примерно равнялось шестой ступени. Она лишь немногим слабее Ютатоса в плане силы, но гораздо более искусна в техниках. Это не внутренние витки, и там в худшем случае она может столкнуться с мастером десятой ступени, или воином первого шага девятой. Для нее это ничто. Могут прислать ищущих. Могут, но вряд ли. В конце концов, я знаю Юл Эй, и она, несмотря на специфику силы, не кровожадна. Она не станет убивать людей и сеять смерть вокруг. А с ее внешностью скрываться среди людей будет не так уж и сложно. Достаточно спрятать рога и ауру. Она не сможет там подпитываться, не унимался он. Мы найдем выход. Это не важно. Я предлагаю тебе вытащить ее из этого места, вытащить из лап Рамуила и дать свободу. Но тогда я больше не смогу ее увидеть, произнес демон и опустил голову. Он даже выронил свиток, отчего тот упал к его ногам. Да, они не смогут больше увидеться. По крайней мере, пока я не достигну того же уровня сил, каким обладал в прошлом. Достаточного, чтобы вновь явиться сюда, и прикончить Рамуила снова. «Прости, но для тебя я ничего не могу сделать, по крайней мере, пока». Вытащить Ютатаса во внешние витки невозможно. Он был намертво привязан к Горну, и попытка вытащить его убьет кузнеца, буквально разорвет его душу надвое. «Я его сделаю», устало вздохнул демон. «Но я сразу хочу прояснить пару вещей, человек. Я тебе верю лишь потому...» что ты назвал истинное имя моей жены. Юлей не стала бы говорить его об и кому и лишь поэтому берусь за эту работу. Но знай, если обманешь, если причинишь ей боль, то этот горн меня не остановит. Я найду тебя, даже если это будет стоить мне души. Я буду ковать оружие, лучшее оружие на двенадцатом витке, лишь для того, чтобы тебя прикончить». Он не блефовал. Я это видел. «Я последний в этом и других мирах, кто желал бы зла, Юл Эй. Я слишком многим ей обязан». По глазам читалось, что ему интересно, что может связывать пленницу Рамуила и человеческого ребенка, но задал он другой вопрос. «Даже с этой вещью! Как ты ее вытащишь? Тебе не попасть во дворец!» «Этого и не нужно. Я знаю ее истинное имя, и это позволит вытянуть ее туда». Я указал наверх. Я уже проделывал это с Экококом. Рамуил этого так просто не оставит. Она слишком ценна для него. Плевать. Я знаю, что ему не так просто отправлять туда кого-либо. Да и лорды не позволят, чтобы он отправлял во внешние витки сильных демонов. Ищущие придут за ними. Даже если так, силенок-то у тебя хватит, чтобы призвать демона с помощью истинного имени... Тебе нужно быть с ним примерно на одном уровне. Либо иметь камень души со схожей силой, согласился я. У тебя есть камень души демона ее уровня? Нет, но я что-нибудь придумаю. У меня был хороший запас камней, и если я соберу его в одну единую схему союза сил, то теоретически этого должно хватить. При наличии готового артефакта, разумеется. Рассчитывать на успех... Используя только камень с душой демона-привратника, не приходилось. Но мне так или иначе, для этого потребуется кольцо.